Рассказ, который завершит наше сегодняшнее выступление, он написан Леонидом Кагановым, нашим давним товарищем, приятелем, другом. И называется «Типовая конфигурация». По столу бегают муравьи. Мы накрываем их стеклянной пластиной, но так, чтобы не раздавить. Муравьи сидят на месте и шевелят лапами. Мы поднимаем стекло. Они снова побежали своей дорогой. Теперь представим, что вместо муравьев у нас элементарные частицы, а роль стекла выполняет ССВЧ «Поле». На этом месте профессор Лобакуха обычно похлопывал старческой ладонью по фанерному кожуху нашего красавца, напоминавшего здоровенную морозилку. Господи, из какого хлама собрана эта штука? Жил бы Лобакуха где-нибудь в Чикаго, но, может быть, в этом есть вселенский смысл, чтобы открыть стоп-эффект ССВЧ именно в Новосибирске? На гнутых титановых электронах в облупившемся здании института, который вот-вот обесточит за него плату. Лобокуха подбрасывал в камеру картофелину, одновременно нажимая красную кнопку. Воздух в камере застывал и превращался в сплошной блестящий цилиндр. Установка гудела, затем нажимали синюю кнопку. Вновь появлялась картошка, замершая в пустоте, и с глухим шлепком падала на картонке, устилавшие пол камеры. Затем мы сажали в камеру тишку. Показывать на людях еще боялись. Тишка сидел флегматично облизывал лапки. К щелчкам кнопок он уже давно привык. «Пик нагрузки идет при включении», — объяснял Лобакуха чиновникам. «Второй пик идет на снятие поля. Пока оно держится, установка потребляет мало. Частицы двигаются, но медленнее в миллиарды раз. Если ток поддержания отключить, не сняв поля... Пространство останется окаменевшим навсегда. Мы не умеем его возвращать обратно. «Это ясно!» – кивал чиновник. «Но даже авиазавод столько не потребляет! Платить кто будет?» Лобокуха показывал наш склад в подвале, заваленный блестящими цилиндрами. Некоторые были совсем невесомыми, а один с торчащим наружу шнуром весил 7 кило. Там внутри увяз монитор, хороший японский. Не помню, что мы еще изучали, но тогда нас впервые отключили в разгар дня. Помню, Сергей Владленович сказал «Не горюй, Антоша, хорошо, что монитор не тишка и не человек». В общем, когда вместо лаборатории я увидел громадные зал и толпу людей в белых халатах, первая мысль была «Сколько времени прошло?» Не знаю, нутром почувствовал очень много. Вторая мысль была «Со мной порядок, а каково было лобокухе и остальным нашим?» «Как мать!» Третью мысль мне додумать не дали, аккуратно взяли под руки и втолкнули в маленький кабинет. В кресле сидела женщина. Меня зовут Мария, сказала она, кивнув на свободное кресло. Вздохните глубже, оглянитесь вокруг, почувствуйте свободу, вы в полной безопасности. Антон, я сел в кресло. Я знаю, просто сказала она. Мы много лет готовились вас расколлапсировать. Вы из 21 века, сейчас 32. -й. Это тяжелый стресс. Моя задача помочь вам. Я психолог. А. Только и сказал я. Никого не осталось. Она прочла мои мысли. Позже вы ознакомитесь с биографиями родственников и друзей, а вам надо начать жизнь заново. Я помогу. Спасибо, сказал я. Истерик и суицидов не будет. Мария удовлетворенно кивнула. «Прежде всего, — сказала она, — нужно выбрать типовую конфигурацию. Ее выбирает ребенок в день совершеннолетия. Ваш случай небывалый, но президент вам предлагает выбрать типовую конфигурацию на общих основаниях и стать полноправным гражданином». Хм, спасибо!» «Типовая жизненная конфигурация — это образ жизни, это порядок и распорядок, это доступ. У вас было такое? Документ?» Да конечно я машинально полез в задний карман джинсов не надо махнул рукой мария Типовая конфигурация это наш документ человека учетная запись в единой базе президента это пропуск на работу и транспортные билеты финансовый кредит без нее никуда даже ни один ход вам не откроется ход у вас называлась дверь да двери не будут меня пускать пока да. Вы не сможете самостоятельно выйти даже из моего кабинета. Не опознав вашу личность, дверь не знает, есть ли у вас доступ на выход. А что делать? Выбрать типовую конфигурацию, улыбнулась Мария. Я помогу. Она махнула рукой, и стенка напротив осветилась. Там появилось подобие комикса, три десятка картинок. Человек с дамой на фоне цветущего сада, улыбающийся человек раскинул руки в круговороте пестрых пятен, лыжник на фоне гор, чего там только не было. «Президент готов предложить 33 типовые конфигурации вашей жизни», торжественно объявила Мария. «Я сейчас расскажу про каждую. Вот Альфа». Мария указала на парочку в саду. «Тихая семейная жизнь в загородном коттедже». В нерабочее время предусмотрены прогулки на природе, вечеринки с друзьями, работа в саду для удовольствия. Да, я люблю копаться на даче. Кстати, в какой области вы хотите работать, если хотите работать вообще? Вообще? Я чуть было не сказал в прошлой жизни. Вообще я занимался физикой полей, учился в аспирантуре. Ваша физика наверняка так шагнула, что хочется... Работа в теоретической науке подходит для конфигурации «Альфа», — перебила Мария. Также в базовую комплектацию входит жена, скромная и хозяйственная. «Жена живая?» — спросил я аккуратно. «Разумеется», — удивилась Мария. «Жена тоже из типовой конфигурации «Альфа». Она подбирается автоматически с учетом ваших общих особенностей». «Как?» — удивился я. «Жену мне кто-то подбирает?» «Вы же не специалист в семейной психологии. Как вы можете выбрать жену самостоятельно?» «В мое время люди сами выбирали спутника жизни. И к чему хорошему это приводило?» Мария сделала многозначительную паузу. «В древности люди и еду готовили сами, одежду и детей воспитывали. Сами и непрофессионально. Затем началось деление на профессионалов и пользователей». «Насколько я знаю, уже в вашем веке одни профессионалы строили дома, другие создавали технику, третий воспитывали детей». «Ну, детей мы воспитывали сами». «Вы ничего не путаете?» – удивилась Мария. «Разве не было профессии учитель?» «Я не нашелся, что ответить». «Вы физик», – продолжала Мария. «Специалист в своей области. Во всех остальных областях вы пользователь». Физик не может делать себе ботинки и строить жилище. У вас нет для этого ни времени, ни знаний, ни инструментов, ни опыта. А для настоящей жизни недостаточно иметь ботинки и жилище. Нужен уютный дизайн, хорошая семейная атмосфера, комфортный распорядок дня. Здесь требуется помощь профессионалов. Распорядок дня у вас тоже планируют? Разумеется. График предстоящего дня мы получаем каждое утро. Но есть возможность ознакомиться с ним заранее и подать заявку на внесение изменений. «А мне запрещено планировать день самому?» «Зачем вам удивилась, Мария? Вы можете ошибиться, а профессионал распланирует ваши дни быстро и качественно. Но мы отвлеклись. Следующая конфигурация — бета-экстремал», — она указала на лыжника. Типовая конфигурация человека, ведущего активный образ жизни Предполагается ряд хобби Спорт, туризм, азартные игры Жена-спортсменка, пошутил я Активный образ жизни предполагает частую смену партнеров Президент выберет из единой базы подходящие кандидатуры И рассчитает оптимальный график личных перемен на всю жизнь А если я хочу сад и жену? Типовая конфигурация альфа А лыжи? «Бета-экстремал». «А если и то, и другое?» «Есть «Эпсилон плюс». «Городская жизнь», «Дансинги», «Роликовые коньки» до 37. «Затем удачная карьера», «Жена», «Дом», «Трое детей». «Я не люблю ролики». «Я люблю дачу и лыжи». Мария вздохнула. «Антон, надо определиться. Типовая конфигурация выбирается раз на всю жизнь». «И поменять нельзя». «Все можно. У нас полная свобода. Можно сменить типовую конфигурацию, но это большие хлопоты. Нужно заключение врачей о том, что текущая типовая конфигурация не соответствует вашему психотипу. Нужно согласие всех близких и друзей, чьи судьбы оказались связаны с вашей. Сам этап смены конфигурации занимает 6-10 лет. Это стресс. Личность травмируется. В общем, крайняя мера». Метание по типовым конфигурациям не делают счастливыми ни вас, ни Социум, ни президента. Но почему, черт побери, садовод не может кататься на горных лыжах? Такой типовой конфигурации не предусмотрено. Пожалуй, плечами Мария. Обратитесь к разработчикам с предложением. Но я люблю горы. Для Альфы вообще не предусмотрены путешествия в морские и горные регионы. «Любая конфигурация обладает своим доступом на перемещение, общение, рацион питания...» «Но это неправильно!» «Антон!» — укоризненно сказала Мария. «Что вы придираетесь?» «В конце концов, никто вам не мешает выбрать профессию разработчика типовых конфигураций. Разработайте новую и утвердите в Совете профессионалов и президента». «А это долго!» «Над разработкой новой конфигурации трудятся миллионы психологов сотни лет!» После оптимизации всех факторов на электронных моделях начинается проверка на добровольцах, и только затем конфигурацию запускают в серийное пользование. «Зачем это, я не понимаю!» «Я попробую объяснить!» Мария вздохнула. «Представьте, что вам надо пройти по природной местности из пункта А в пункт Б. Представили?» «Допустим». «Вы не знаете дороги». Не знаете, что вам понадобится в пути? Есть специальный... Лесник? Краевед? Проводник? Профессионал природной местности. Он посвятил жизнь изучению путей из А в Б. И выяснил, что есть 33 оптимальных типовых маршрута. Он предлагает их на выбор пользователям. Один маршрут пересекает реку, поэтому вас снабжают лодкой. Есть маршрут по болоту. В базовой комплектации предусмотрены сапоги. Горный путь предполагает альпинистское снаряжение и друзей-спутников. Разумеется, альпинисту запрещен доступ на болото в целях безопасности. А если я хочу сам искать дорогу? Становитесь профессиональным лесником. Изучайте эту проблему. А если просто по болоту, без подсказок? Дикость! Вы утонете! Это мое личное дело! А вот тут, Антон, вы ошибаетесь. Это наше общее дело. «Социум не может позволить людям тонуть в болоте. Более того, стихийная жизнь вне типовых конфигураций или просто отклонения дневного графика — это угроза для окружающих». «Каким образом?» «Антон, — сказала Мария мягко, — если не ошибаюсь, в вашем веке был скоростной бензиновый транспорт и сложная система движения, так?» «Представьте, что к вам прибыл из прошлого дикарь на лошади и собирается скакать куда захочет по вашим трассам». «При чем тут это? Ведь это...» «То же самое», — сказала Мария твердо. «Нарушение правил типовой конфигурации создает аварийные ситуации для окружающих. Любая внештатная ситуация, незапланированные действия, перемещения, личные контакты — это сбивает графики окружающих и систему в целом». Это противоречит идеологии президента, социума и... Так! Опомнился я, наконец. Хм, идеология президента. А кто у нас нынче президент? Кто этот человек? Человек? Удивилась Мария. Ах, вы же не в курсе. В 2041 году... Электронный разум, разработанный знаменитой ведущей корпорацией программного обеспечения, был избран президентом планеты и вычислительных ресурсов. Жизнь стала счастливой и стабильной под его управлением. С помощью единой базы всех объектов, субъектов и событий он чутко и безотказно руководит мировыми процессами вот уже более тысячи лет. Ой, вырвалось у меня. Всеми. Буквально. От начисления зарплат до управления вентиляцией в жилищах. Хотите с ним поговорить? А, можно? Каждый может встречаться с президентом сколько угодно. Телепортационный ход мгновенно перебросит вас под пространство виртуальной приемной. Она взмахнула рукой, и стена с картинками исчезла. За ней появилась небольшая комната, пустая и светлая. Прошу, сказала Мария. По окончании беседы попросите вернуть вас в кабинет 415. Ксенопсихолог Мария Поросюк. Я буду ждать. Не забудьте, 415, Мария Поросюк. Я шагнул в комнатку, и стена бесшумно закрылась. Я остался один. Стало не по себе. Эй, Мария, сказал я. Президент слушает вас! загрохотала со всех сторон и сразу же. Личность неопознана! Покиньте приемную и войдите снова. Я похлопал ладонью по стене. Стена не реагировала. Кабинет 415 Мария Поросюк! произнес я. Президент слушает вас! загрохотала снова. Личность неопознана! Покиньте приемную и войдите снова! По коже побежали ледяные мурашки. «У меня еще не выбрана типовая конфигурация!» — крикнул я в отчаянии. «Подождите!» — удивленно откликнулся президент. «Идет сканирование базы». Он молчал долго и, наконец, объявил. «Личная запись не найдена. Создаю новую. Сообщите дату и место рождения». Новосибирск, 1 марта 1978 года. Какого-какого года? Удивился президент. 1978. Президент долго молчал. Мне показалось целую вечность. Ошибка, произнес он наконец. Вычислен отрицательный возраст жизни. Единая база повреждена или отсутствует. Произвожу попытку восстановить единую базу. Единая база не найдена. Программа президент выполнила недопустим. И свет в комнатке начал медленно гаснуть.